Глава семнадцатая. Разделённая. Звук торопливых шагов эхом отдавался среди высоких домов. Где-то неподалёку мужские голоса выкрикивали приказы. Ноги у Кейлина гудели, а грудь пылала от холодного ночного воздуха. Они похватали все вещи, какие смогли. кейлен пристегнул пояс с мечом Дан, закинул на плечо лук, Рис запихнул в сумку свою книгу. Следом за Эриком они спустились по лестнице и вышли через заднюю дверь. Далин и Эйсон в доспехах и с мечами наголо ждали снаружи. Далин покрутил клинками, разминая запястья перед неминуемой схваткой. Все лошади в конюшне были мертвы, им перерезали горло, так и оставив на привязи. Человек, пытавшийся застать их в постелях заранее, позаботился о том, чтобы перекрыть этот путь спасения. «Сюда, под аптекой Оливера, есть туннель!» — прерывисто произнёс Далин, не сбавляя хода. Покинув конюшенный двор, они без остановки мчались через спящий Кэмилин, в основном по переулкам и лестницам. Такой не всякий тренированный бегун выдержит Им повезло, что до сих пор они не столкнулись ни с одним из их преследователей, хотя голоса постоянно звучали где-то рядом. «Кто?» — Дан притормозил, чтобы перевести дух. «Кто за нами гонится? Кто хотел нас убить?» Они спустились по очередной мощенной лестнице, зажатой между домами, внизу свернули направо, а затем резко налево. Керлин понятия не имел, где и куда они бегут. Если он отобьется, то тут же заблудится и погибнет. «Имперцы», — выдохнул Далин, — «там в квартире нам попался наёмник, но сейчас за нами гонятся именно солдаты. Их слишком много, и они организованы. Понятия не имею, как они нас нашли». «Потом обсудим», — огрызнулся Эйсон. «Бегите и не отвлекайтесь!» Раздался крик. «Вон они!» Из боковой улицы выскочили ларийские солдаты. Под покровом ночи они сумели застичь беглецов врасплох. Кейлин выхватил меч из ножен как раз вовремя, чтобы отразить мощный удар. Он старался драться по технике, но разгорячённый мозг не соображал. «Выжить! Просто выжить!» Юноша продолжал парировать удар за ударом, скорее благодаря удаче, нежели мастерству. Дан натянул лук и встал спина к спине с далином Они были примерно в таком же положении. А Исон и Эрик, судя по всему, одерживали верх, у их ног валялось уже трое убитых. Кейлин на мгновение запаниковал, когда не смог разглядеть в самотохе Риста. Раздался звон, это он отразил очередной удар. Кейлин выдохнул, друг стоял позади Далина и Данна, глядя на лежащего перед ним солдата. Что-то было не так, но Кейлин никак не мог понять, что именно. «Ладно, не отвлекайся». Противник в очередной раз попробовал снести Кейлину голову, однако запнулся во что-то в темноте. Кейлин отвел его клинок в сторону и обратным ударом вспорол солдату живот. Имперец упал на землю, хватаясь руками за рану, из открытого рта хлынула кровь. У Кейлина перехватило дыхание, в горлу подступила рвота. Кейлин, Кейлин. Он едва расслышал оклик Криста, даже не заметил, что шум схватки стих. Перед глазами по-прежнему стояло искажённое ужасом лицо умирающего. «Кейлин, нужно уходить! Бежим!» Чтобы оторвать глаза от трупа, потребовались нечеловеческие усилия. «Это третий!» Оставался вопрос, считать ли того арка. Вообще, Кейлин видел, как жизнь уходит из его глаз, понимал, что произошло. Так что да, считать. Наконец, он смог тронуться с места, и грудь снова обжег холодный воздух. «Еще минут десять!» произнес эрик мне кажется тебе кажется крикнул дан тут вообще то темно не заметил десять минут главное не отставай дан мрачно угукнул что то тяжелое толкнуло кейлена на стену выбивая из легких драгоценный воздух свободной рукой юноша отпихнул солдата чтобы хватило места вонзить меч ему в грудь едва он вынул клинок человек мешком упал на мостовую четвертый «Целл!» — окликнул его Дан. «Да!» — отозвался Кейлин и вздохнул. «Бежим дальше!» Череда поворотов продолжалась. Они неслись по закоулкам, поднимались и спускались по лестницам, огибали углы и ныряли в переулки. И всё это без остановок. К Женю в груди прибавилась боль в ногах. Город, казалось, никогда не кончится. Кейлин услышал за спиной вскрик, затем звон сталкивающихся мечей. Он обернулся, рис лежал на земле ничком, содержимое его сумки разлетелось по улице. «Нет», — подумал Кейлин, — «ещё одной потери он просто не переживёт». рис пошевелился, и Кейлин выдохнул, только сейчас заметив, что всё это время не дышал. Далин вернулся забрать Риста, и его тут же окружили трое солдат. Парные клинки завертелись в воздухе, а их владелец, словно танцор, принялся окружить между врагами. Кейлин умоляюще воззрился на Эйсона с Эриком. Те, не отрываясь, смотрели на Далина. «Бегите, мы догоним!» Пригнувшись, Далин ушел от удара и полоснул солдата мечом по ноге. Кейлин покрепче сжал свой меч и уже собирался броситься на выручку товарищам, как чья-то рука схватила его за плечо. «Нет», — твердо сказал Эйсон. ну я...» «Нет, нет никакой пользы в том, чтобы закончить жизнь на острие ларийского меча». Со стороны соседних улиц послышались крики и топот прибывающих новых солдат. «Даллин сможет постоять и за себя, и за Риста!» — продолжил Эйсон. «А нам нужно бежать дальше! Нет смысла рисковать всеми! Из города ведут и другие пути! Даллин их знает!» В голове у Кейлина роилась сразу сотня мыслей. Каждая жилка его разгорячённого тела требовала спасать Риста, но в словах Эйсона был смысл. Юноша не видел никого, кто бы обращался с мечами лучше, чем эти трое. Ну, может быть, ещё отец. От этой мысли свело живот, а перед глазами замелькали образы безжизненного тела Варса. кейлен отогнал их. «Хорошо». Он со вздохом оглянулся на Даллина с Ристом. Двое противников уже лежали на мостовой, но их сменили новые. «Кейлин, мы не можем просто взять и бросить его!» — крикнул Дан, сжимая лук так, что костяшки пальцев побелели. Юноша посмотрел на него, затем снова на Риста. Эйсон нетерпеливо выдохнул и мотнул головой. Кейлин встретился взглядом с Даном. «Если они промешкают, бросятся на выручку, их могут зажать в угол». Далин и Рист тем временем отступали к пустой боковой улочке. «Эйсон прав, Дан. Выхода нет. Далин за ним присмотрит. Мы должны им довериться». кейлен видел, как его друг внутренне разрывается. Они с Ристом постоянно подначивали друг друга, но все равно оставались братьями. Каждый из них троих был готов погибнуть за другого. Дан на мгновение остановил взгляд на Ристе. Тот держал в руках меч, видимо, подобрал у кого-то из убитых. Затем Дан повернулся к Кейлину и нехотя кивнул. Они снова сорвались с места. «Ещё чуть-чуть», — говорил Эрик, явно пытаясь успокоить не только Кейлина с Даном, но и себя. Кейлин вдруг осознал, что хоть сам и называл Риста братом, Эрик с Далином всё-таки кровная родня. Он почувствовал укол вины, ведь Эрик не колебался. Вот, сказал Эрик, когда они подбежали к небольшому зданию, притулившемуся у городской стены. С одной стороны большой трактир, с другой неприметный переулок. Над входной дверью висела нарисованная от руки табличка: "Аптека Оливера. Здоровая и счастливая жизнь". Вслед за Эриком все завернулись за угол. Молодой человек присел и нашарил под полусгнившей деревянной бочкой массивный железный ключ. Фух, повезло. Ключ на месте, произнёс он вяло, усмехнувшись. Мы пробежали полгорода, чуть не погибли, да наш задохнулся и вовсе не от бега. А ты даже не знал, будет ли ключ? Эрик пожал плечами. Решать нужно было быстро. Я бросил монетку. Монетку! расширил глаза Дан. Ага, снова пожал плечами Эрик. Дан шалело пробормотал. Монетку на хрен. «Бросил монетку!» Кейлина вдруг пробрала на смех. Не то чтобы повод располагал, это произошло как-то само собой. Дан злобно посмотрел на друга и состроил гриммассу. Эрик вставил ключ в ржавый замок на боковой двери. Тот вошёл не сразу, но повернулся без особого труда. Дверь подалась внутрь, за ней скрывались уходящие в темноту ступеньки. «Ну что, идём?» — позвал Эрик, переступая порог. Дан последовал за ним вниз по лестнице. Он вертел головой, пытаясь найти хоть какой-то источник света. Эйсон жестом велел Кейлину идти третьим, а сам пошёл последним и закрыл за собой дверь. Вокруг было низги не видать. Спускаться пришлось на ощупь, одной рукой держать за сырую каменную стену, другой — за щербатые перила. В ноздри ударил тяжёлый запах плесени и гнилого дерева. «Откуда вы знаете про это место?» — спросил Дан. «Оливер наш сообщник. Туннель давным-давно построил его дед. Тайком провозил по нему в город старотравнюю кровь». «Старотравнюю кровь? Слыхал, это зелье творит чудеса. Жаль, оно вне закона». «Чудеса, да ещё какие!» «Всего несколько капель, и человек оправлялся от таких ран, с которыми невозможно выжить». Мать Кейлина говорила как-то про это лекарство. Лепестки старотрава, измельчённые и смешанные с водой. На юге империя полностью его запретила, хотя путешественники упоминали, что на севере всё иначе. «Отец, не мог бы ты нам посвятить?» «В каком смысле посвятить?» — удивился про себя Кейлин. Эйсон нехотя хмыкнул. «Идти ещё далеко, а я не хочу споткнуться о какую-нибудь мерзость. Да и толку уже секретничать?» Эйсон снова буркнул что-то неразборчивое. «Откуда у него...» Дан не договорил. Перед Эйсоном возникли крошечные светлячки, которые затем слились в маленький шар. Он парил в воздухе, заливая туннель ясным белым светом. «Во имя матери и отца, это что?» — воскликнул дан и вжался в мшистую стену туннеля. «Спокойно», — огрызнулся Эйсон. «Это Балдир. Сейчас не до вопросов, так что попридержи своё любопытство до увядшего листа. Прими как данное. Далю-ка нам ещё идти минут двадцать» у ккелена в голове вертелась сотня вопросов каждый из которых тянул за собой сотню других дан начал было что то говорить но тут же захлопнул рот по его глазам кейлин видел что друг с трудом пытается осознать происходящее как и сам кейлин магия настоящая от чего то великан волшебник не вызывал оторопи в отличие от человека В свете Балдера Кейлин увидел, что туннель едва достигает трёх футов ширину. Такое ощущение, что им много лет не пользовались. Стены поросли мхом, из проплешин торчал камень. Деревянные балки выглядели так, будто в любое мгновение могут рухнуть. Сапоги проваливались во влажную податливую землю. Так они молча шли, кажется, несколько часов. Только хлюпала грязь под ногами, да списком разбегались крысы, едва заметив у себя в туннеле незваных гостей. В конце пути шар вдруг погас и исчез. Зато Эрик отодвинул люк и сверху ударила полоска лунного света. «Лестницы нет, придется карабкаться», — прошептал Эрик и пыхтя стал выбираться на поверхность. Оказавшись снаружи, Кейлин испытал облегчение. Наконец можно было вытянуть руки и размять ноги. Да и свет теперь падает с неба, они исходят от загадочного парящего шара. «Некогда рассиживаться, идём. Нам нужно добраться до увядшего листа. Террин ждёт нас там, остальные тоже направятся туда». «Остальные?» Все повернули головы и увидели Терри верхом на лошади шага к двадцати. Под глазами у него пролегли тёмные круги, и он едва держался в седле. Одним клинком Далин парировал удар солдата, а второй вонзил ему в живот. «Передавай привет богам». Не обращая внимания на боль в плечах и спине, он посмотрел на Риста. Парень оказался не таким уж беспомощным, как Далин думал вначале. Двое убитых лежали у его ног, а сам он неплохо отбивался от третьего. Однако выглядел он усталым, причём гораздо сильнее, чем ожидал Далин. Руки опускались под непривычной тяжестью клинка, шаги замедлились, а глаза стекленели Так ему долго не протянуть. Слева донёсся яростный клич, и Далин чудом увернулся от удара. При этом он успел подставить ногу, и солдат к уборем покатился вниз по булыжной лестнице. Обратно он подымется ещё не скоро. Не раздумывая, Далин кинулся на имперца, который сражался с Ристом. Он с разбега ударил солдата плечом в ребра, чего тот отлетел к каменной стене. Следом Далин садил меч ему в подбородок. Ларит сполз по стене, как улитка, оставляя за собой кровавый след. Далин на мгновение остановился перевести дух. От столкновения он пострадал не меньше солдата. «Ты в порядке?» — тяжело дыша спросил он. Глаза у Риста только что не слипались. Юноша упал на колени и выронил меч. Металл пронзительно звякнул о камни. Звук далеко разнёсся по пустынной улице. «Эй-эй!» — тело Даллина запротестовало, когда он кинулся ловить заваливающегося вперёд юношу. «Рист, посмотри на меня! Ты в порядке?» Даллин бегло оглядел Риста на предмет ранений, но ни одного не нашёл. «Странно. Я...» — Я в порядке. Просто ужасная слабость. Я не могу это контролировать. Рист едва дышал, под глазами у него пролегли тёмные круги. Далин готов был побожиться, что таким бледным он парня ещё не видел. — Что контролировать? — спросил Далин. Дыхание восстановилось, но теперь начало сводить мышцы. Ждать ответа некогда. Крики приближались, пора было двигаться. — Идти можешь? — Рист не ответил. Он тупо смотрел в пустоту, прикрыв веки и разинув рот. Далин понял, что если отпустит его, юноша рухнет. Он словно спал на ходу. Да что это с ним? Далин обхватил Риста за спину и закинул его руку себе на плечо. Все его тело заныло от боли. Пытаясь удержать обмекающего будто мешок парня, Далин чуть вместе с ним не повалился на мостовую. Колени взвыли. Последние дни, наконец, давали о себе знать. «Спать и поскорее!» «Пойдём, Рист, уже недалеко!» Он тяжело вздохнул, с трудом переставляя ноги и пробормотал себе под нос. «Из этого города ведёт не один туннель!» Поморщившись от боли, он перехватил Риста поудобнее. «Что ж, могло быть и хуже. Хотя бы ногами передвигает сам!» Далин почти не сомневался, что они идут в правильном направлении, хотя до конца уверен не был. Раньше он никогда не пользовался туннелем под слепым козлом. Отец всегда отправлял их через аптеку Оливера. Впрочем, другие выходы наверняка охранялись, так что пришлось полагаться на этот вариант. Вдвоём они ковыляли по пустынной улице, где компанию им составлял только ветерок. Рист ничего не соображал, просто переставлял ноги. В бледном свете луны длинные мощеные улицы сливались с серым камнем домов по обе стороны. Каждый шаг многократно отдавался эхом, заставляя Далина вздрагивать. Он постоянно оглядывался через плечо, обращая внимание на переулки и лестницы. «Уж слишком тут тихо, особенно учитывая поднятый ими переполох. Весь город должен был стоять на ушах, но ничего не было. Ни звука». Превозмогая боль, Далин прибавил шаг. До слепого козла уже недалеко, ещё чуть-чуть. «Как благородно с твоей стороны!» — раздался грубый скрипучий голос. Далин замер и чуть не упал под тяжестью обмякшего риста. Он завертел головой, ища источник голоса. Тот напоминал шипение змеи и, казалось, звучал одновременно отовсюду и ниоткуда. «Что мне с тобой делать, дитя? У тебя нет того, зачем я пришёл, но тот, кого ты несёшь, интересен». «Кто ты?» — крикнул Далин, не сумев вскрыть панику. Ночь как будто сгустилась, погружая всё вокруг в темноту. Далин задрал голову, луна светила по-прежнему ярко, волоски на теле встали дыбом. «Предлагаю тебе сделку», — прозвучало за спиной. Быстро, насколько позволяли силы, Даллин развернулся. Посреди улицы всего в паре шагов стоял человек, ростом около шести футов среднего телосложения, хотя последнее было трудно определить из-за плаща с капюшоном. Плащ этот выглядел совершенно чёрным, даже на фоне теней, будто впитывал в себя окружающий свет. Вместе с тем на нём чётко выделялись ярко-синие завитки. Чем дольше Далин всматривался в них, тем сильнее кружилась голова. Лицо мужчины казалось обыкновенным, если бы не полупрозрачная точно тонкий лист пергамента кожа. Губы. Узкие хрупкие были мертвенно-синими. А заглянув в глаза мужчине, Далин не смог сдержать вскрика. Чёрные, как смоль, они словно вытягивали из тебя душу, стоило чересчур засмотреться. «Ну что, нагляделся вдоволь?» удаленный язык прилип к нёбу. «Я предлагаю тебе сделку». «Жизнь бывает крайне утомительной, если во всём следовать правилам». Тонкие губы скривились в некоем подобии ухмылки. «Отдай мне юношу, я позабочусь о нём, а ты иди куда шёл. Гора с плеч, всё просто». Эти слова уложились в голове не сразу. «Отдать ему Риста?» Далин едва знал парня, они познакомились всего несколько дней назад, но бросить его? На такой он пойти не мог. Кроме того, ясно как день, что ни о какой заботе речи не идёт. Преодолевая страх, Далин заставил себя произнести «Я этого не сделаю» с гораздо большей уверенностью, чем чувствовал на самом деле. Мужчина засмеялся. По крайней мере, молодому человеку показалось, что это смех. Больше напоминало рычание волка, когда он недоволен. «Я ждал такого ответа. Трудный путь куда как занимательнее». Резкий взмах и невидимая сила обрушилась на Далина, выбила воздух из лёгких и швырнула на деревянные ящики. Голова кружилась, в теле как будто не осталось ни единого целого участка. С трудом хватая ртом воздух, он привстал на четвереньки. Послышался гулкий стук каблуков по булыжнику. Далин повернул голову. Человек в капюшоне стоял над распростёртым телом риста. Его плащ развивался на ветру. Далин потянулся за плечо и с облегчением нащупал рукоять меча. Он боялся, что оружие выпало во время полёта. Сейчас или никогда другого шанса не представится. Собрав остатки сил, он рывком поднялся на ноги, на ходу обнажая клинок. Одним прыжком он преодолел расстояние до мужчины в плаще и вонзил меч ему в спину. Лезвие прошло сквозь плащ, будто сквозь воздух, и пронзило человека в чёрном там, где должно было быть сердце. Такой удар никто не смог бы пережить. Ноги Даллина подкосились, и он осел на мостовую. Грудь у него тяжело вздымалась и опускалась, он нуждался в отдыхе. Услышав резкий звук клинка, покидающего плоть, далин не поверил своим ушам. — Нет, — подумал он, — это невозможно! Подняв голову, он увидел, как меч сам собой выходит из спины человека в чёрном, подлетает вверх и зависает у него над головой. На лезвие ни единой капли крови. Далин обмер. В горле стало так сухо, будто туда набили ваты. «Что это за тварь?» Снова послышался волчий смех. Затем голос, стук сыплющихся камней. «Ничему вы, люди, не учитесь, но ты мне нравишься. Живи пока!» Мужчина повернулся к Далину. Рист продолжал лежать на дороге в нескольких шагах от них. «Однако оставить твою выходку безнаказанной я тоже не могу!» Не успел Далин понять, что происходит как его подбросило в воздух, будто тряпичную куклу. Спиной он ударился обо что-то твёрдое. А стену свет в глазах померк.